Глава 17. «Чёрный кот из кошачьего кафе». «Тебе для чего-то ещё пригодится магическая модель?» — спросила Миша во время нашей прогулки. «Ага. Я положил недавно созданную мною магическую модель на кончик пальца и передал её Мише. «Это первая созданная мною магическая модель. Думаю, тебе стоит её осмотреть». Миша несколько раз моргнула, а затем радостно улыбнулась. «Спасибо». Миша сконцентрировала магические глаза на модели. Но как? Невероятно. Она спокойно и пристально рассматривала созданные мной модели с подразных углов и со всевозможных направлений. Я бесцельно наблюдал за ней, но даже спустя несколько минут она до сих пор не отрывала глаз от моей модели. Никогда еще не видел Мишу настолько увлечённой чем-то. Похоже, она интересуется не только созданием моделей, но и ими самими. Красиво. Правда? Миша кивнула. «Точно воссоздано даже то, что не на виду». Она это заметила? Меньшего от неё и не ждал. «Потому что содержимое – важная часть Эриса. Если ты создаешь меч, он не будет прочным, если ты не подумаешь о структуре его содержимого. Хоть на магические модели можно только смотреть, если пытаться имитировать лишь наружность, она не будет иметь такой же формы». Миша кивнула. У неё было предельно серьёзное выражение лица. «Во времена мифической эпохи часто говорили, когда создаёшь камень, создавай не его, а составляющий камень атомы. Чьи это слова? Мои? На словах-то, конечно, легко, но в действительности на такое были способны немногие. Миша все ещё пристально рассматривала магическую модель. «Могу подарить, если она тебе так нравится». На мгновение Миша удивлённо вытаращила глаза. «Правда? Это тебе моя благодарность за то, что составила мне компанию». Использовав заклинание «Эйрис», я создал кольцо с магической моделью в качестве драгоценного камня и надел его на указательный палец правой руки Миши. «Теперь можешь любоваться ей сколько хочешь. Хотя это и скучное колечко, к тому же даже ни капли не сверкающие». Миша отрицательно помотала головой и сдержанно, но в то же время радостно улыбнулась. «Она очень красивая». «Вот как?» Миша кивнула. «Ты можешь всё, что угодно», — сказала Миша таким тоном, Словно говорила сама с собой, разглядывая кольцо с магической моделью. «Но нет ничего невозможного». «А я не могу ничего», — словно поникнув, сказала Миша. «Я так не думаю». Миша взглянула на меня. «Ты спас меня». «Верно». «Но я хочу тебе отплатить». Миша на мгновение замолчала, а затем продолжила. «Авас Дельхеви — самозванец. Я тоже хочу помочь тебе». Весьма похвальные слова. Но ты можешь все, и я тебе не нужна. Понятно. Так вот от чего она сейчас поникла. Миша, как и всегда, очень добрая. Не совсем так. Миша удивленно моргнула. У тебя хорошие магические глаза. Еще ты специализируешься на магии созидания. В этих двух аспектах ты можешь превзойти меня. Правда? Даже я не всемогущ. Нет никаких гарантий того, что в будущем не случится ничего непредвиденного. По сути, в этом мире я превосхожу всех только в одном – силе разрушать что-либо. Я разрушал, разрушал, уничтожал, не оставляя их следа, меняя невозможное возможное. Но я не настолько глуп, чтобы примечиво считать, что смогу делать так с тем, что может произойти в будущем. Чем больше вы к чему-то подготовлены, тем лучше. Может настать такой момент, когда твоя диаметрально противоположная магия созидания кажется полезней. Естественно, для этого Мише жизненно необходимо стать сильней. «Если хочешь мне помочь, приблизься сильнее к бездне магии!» Миша кивнула, словно решившись на что-то. «Тогда жди!» Её глаза были наполнены твёрдой решимостью. «Я лишь получаю от тебя дары, но я отплачу тебе за них. Буду с нетерпением этого ждать». В этот момент мы услышали звук «Мяу». Из окна одного из зданий показался чёрный кот. На вывеске было написано Ресторан «Кошачий рай». «Мяу, мяу», издала Миша звук, имитирующий кошек, и позвала чёрного кота. Однако тот отошёл от окна. «Мяу». Миша понурилась. «Хочешь, зайдём?» «А можно?» «Это и есть наше место назначения». «Ты тоже любишь кошек?» «Ну, вроде того». Мы вошли в «Кошачий рай» и услышали энергичное и красивое «Добро пожаловать». Внутри ресторана гуляло множество кошек, И Миша постоянно звала их, подражая их мяуканью. когда мы, наконец, присели за столик, к ней на коленке запрыгнул белый кот. «Смотри, Анас», — радостно сказала Миша. «Он милый». «Здорово». Она улыбнулась и кивнула. «Мяу, мяу», — издавала Миша звуки, подражающие котам, голодя беленького по голове. Естественно, кот ей не отвечал и просто расслаблялся у неё на коленках. Когда я заказал нужный мне чёрный чай, на полку позади меня запрыгнул чёрный кот. Тот самый, который недавно выглядывал из окна. Хорошо потрудился, Айвис. Миша была поражена, увидев чёрного кота, после чего тот открыл рот и заговорил. Прошу прощения, что позорю вас, заявляясь таком обличье. Ничего страшного. Нельзя допустить, чтобы узнали о том, что Айвис жив. Мы общались не при помощи магии, а встречаясь лично, чтобы этого не заметил Авас Дельхевия. «Сова, которую я вчера отправил в город, была сигналом того, что я хочу с ним встретиться». Убедившись в этом, Айвис нашёл меня и заговорил. «Об этом мы с ним договорились, когда я передал ему воспоминания Ликсам. Поэтому я и попросил Мишу составить мне сегодня компанию на прогулке по городу, до тех пор, пока меня не найдёт Айвис. Что-нибудь разузнал? Есть одна загадочная вещь, касающаяся одного из семи древних демонических императоров. Мельхейса Бурана. Он является членом единства но при этом не выступает в роли их главы. Хм, это действительно странно. Будь он хоть трижды членом Единства, он, будучи самым влиятельным среди них, одним из семи древних демонических императоров, и не является их главой. Тогда кто глава Единства? Я попытался разузнать, но даже у меня ничего не вышло. Глава Единства никогда не показывался, да что там, даже в Единстве никто не знает, кто он такой на самом деле. Даже Мельхейс? Именно. Это тоже очень подозрительно. Впрочем, если это один из нынешних повелителей демонов, то в принципе понятно почему. Если станет известно, что он возглавляет единство, то сразу же лишится поста повелителя. Семь древних демонических императоров сохранят свои позиции, несмотря ни на что, а вот повелителей демонов можно заменить. Но раз даже ты не смог разузнать, кто он такой, не исключено, что он – демон, живший в мифическую эпоху. Может оказаться, что это вообще Авос Дельхевия. А если так, то что он замышляет, будучи главой единства? Пытается контролировать баланс сил между императорскими семьями и единством? Я тоже кое-что узнал. Мельхейс лишился воспоминаний обо мне. И ещё, у него только одна основа. Вам удалось пообщаться с ним? Да, похоже, что он взглянул напрямую на мою основу и заметил, что я тиран-владыка демонов. Возможно, он наш союзник, но я не рассказал ему о тебе. Айвис спокойно ожидал моего приказа. Разузнаем о Мельхейсе. Он может оказаться главой единства. Я проверил его воспоминания, но только поверхностный слой. Может быть, он не дал мне прочитать о другом способе слияния основ». «Есть. Ещё что-нибудь узнал? Только одно. У меня есть информация, которая может привести к главе единства». Как раз в этот момент продавщица принесла заказанный мной черный чай. Эвис на мгновение замолчал, и как только она ушла, заговорил снова. «В этом городе есть магическая клиника Рогнос. Я построил Повелитель Демонов Элио на свои собственные деньги, и она завоевала популярность лучшего места для лечения больных в Дельхейде. Однако Повелитель Демонов Элио – всего лишь марионетка. Похоже, что за кулисами скрывается другой демон. Не показывающий своего истинного лица, даже когда под него копают, так?» Айвис кивнул. «Это может оказаться тот же демон, что возглавляет единство. Ясно?» «Ещё что-нибудь есть?» «Кое-что есть, но у меня нет пока поэтому точной информации». «Тогда вот тебе напоследок. Разузнай о турнире демонических мечей. Особенно не стоит ли за ним один из семи древних демонических императоров». «Есть». Айвис вышел через окно. «Итак, неизвестный демон, значит. Если он глава единства, я ещё могу понять. Но зачем ему магическая клиника? Они как-то связаны? Или же это два разных демона? Не знаю». Надо сходить на место и мельком его осмотреть. После того, как я выпил чай и немного отдохнул, Миша привела меня к магической клинике Рогнос. Это здесь. Ха, похоже, это весьма крупное здание. Там много госпитализированных пациентов. Не похоже, что здесь есть что-то особенно подозрительное. Я бегло проверил здание магическими глазами, но ощутить смог лишь слабую магическую силу. А нас? Миша указала мне пальцем... В том направлении был Рэй. Похоже, он как раз выходил из магической клиники. «Привет!» Я подошёл к нему и окликнул. Рэй повернулся к нам. «О, Анас, что ты здесь делаешь?» «Просто мимо проходил. А ты что, простудился?» Рэй неловко улыбнулся. «Да так. Мама навещал. Похоже, что она госпитализирована. У неё что-то серьезное. У неё от природы малость слабенькое здоровье. Тут не о чем беспокоиться». На удивление, его выражение лица не было безмятежным. «Если врачи не справляются, я могу что-нибудь сделать». «Правда? Ты специализируешься ещё и на магии исцеления?» «Что ты? Я, конечно, не сильно на ней специализируюсь, но могу сделать настолько здоровым, что завтра больной сможет покорить горный ребят Нил и вернуться назад в тот же день, даже если он тяжелобольной при смерти». Рэй приветливо улыбнулся. «Больной тогда станет малой слишком здоровым». «Истинная магия лечения может сделать здоровье крепче, чем до болезни». «Страшновато, так что я просто приму твоё устремление». «Хм, видимо, её заболевание не очень серьёзное». «А, кстати, скажу тебе заранее, что, возможно, не приму участие в турнире демонических мечей». На мгновение выражение его лица помрачнело, но он тут же вновь улыбнулся. «Ясно. Ну тогда закончим то, что начали тогда в другой раз». «А причину тебе не интересна? А? «А ну и что стряслось?» «А у меня были на то свои причины». Похоже, что Рэй был этим удивлён. «Думаю, ты волен делать, как тебе вздумается, Анос. А я думал, ты скажешь мне участвовать, чтобы мы наверняка поставили точку в нашем противостоянии. Мне не нравится принуждать других». «Хм, вполне в его духе». «Ну, тогда увидимся в Академии». Сказав это и легонько подняв руку, Рэй ушёл. «Что думаешь?» Спросил я. «Он немного не такой, как обычно», — ответила Миша. «Мне тоже так показалось». Он вёл себя так, словно его терзали угрызения совести. Что с ним случилось? Обычно меня такое не сильно беспокоило, но, учитывая, где мы сейчас находимся, надо приказать Айвису на всякий случай его проверить.